Глава вторая, в которой мистер Джонс принимает во время болезни много дружеских визитов, а также приводятся несколько тонких штрихов любовной страсти и два заметных для невооружённого глаза. Во время болезни у Тома Джонса пилывало много посетителей, хотя, может быть, не все не были ему приятны. Мистер Олгерти навещал его почти каждый день. Но хоть он и соболезновал тому, впавшим в его несчастье, и горячо обрял его рыцарское поведение, послужившей причиной этого несчастья, однако решил воспользоваться благоприятным случаем и образумить молодого человека, считая, что благодетельный совет не может быть преподан более своевременно, чем теперь, когда душа, умякчина страданиями и болезнью, и напугана опасностью, и когда внимание её не поглощено бурными страстями, увлекающими нас в погоню за наслаждением. Итак, всякий раз, когда добрый Скваер оставался наедине с юношей, особенно когда Том чувствовал себя хорошо, он пользовался случаем напомнить ему о его прежних оплошностях, но с величайшей мягкостью и ласковостью, и единственно fell you to the stretch of his future time, говоря, что от него самого все целое зависит и его счастье, и любовь приемного отца, на которую он еще может рассчитывать, если ничем не уронит себя в его мнении. Ибо что касается прошлого, то все оно прощено и предано забвению. Поэтому он, Вольгерти, советует ему извлечь для себя поучение из этого случая, дабы в конечном счёте несчастье послужило ему на благо. Тваком тоже довольно аккуратно навещал Джонса и тоже считал из головья больного весьма подходящим местом для назиданий. В тон его речи был однако же более суровым, чем у мистера Олверти. Он говорил своему ученику, что тот должен смотреть на своё увечье как на кару небесную за грехи. И штейму надлежит каждодневно на коленях возсылать благодарение за то, что он сломал только руку, а не шею, такова я, наверно, сохранена для другого случая, и случая этот надо думать ждать себя не заставит. Он, Тваком, часто удивлялся, почему никакое наказание не постигло Джонса раннее. Однако отсюда надо сделать вывод, что десница Божия карает хоть иногда и не скоро но не уклонно. Он советовал ему также ожидать с полной уверенностью ещё горших бедствий, которые запоздали, но постигнут закоснелого грешника с такой же неизбежностью, как и эти. Бедствия эти, говорил богослов, могут быть предотвращены лишь глубоким и чистосердечным раскаянием, на какое нельзя надеяться и какого нельзя ожидать от беспутного юноши. Развращённого боюсь я до мозга костей. Мой долг, однако, увещевать тебя к такому раскаянию, хоть я и прекрасно знаю, что все увещания останутся тщетны и бесплодны. Но liberavi animam meam я облегчил душу свою латинской. Никто не может обвинить меня в нерождении. Хоть в то же время я с величайшим прискорбием вижу, что ты прямой дорогой идешь к бедствиям всей и к погибели в будущей жизни. Сквейер разглагольствовал совсем в другом духе. Он говорил, что такая случайность, как перелом руки, не стоит внимания мудреца, и что ум наш вполне примиряется с такими несчастьями, когда мы рассудим, что они постигают мудрейших из людей, и несомненно служат для блага человечества это простое злоупотребление словами называть безствиями вещи нисколько не нарушающие нравственной гармонии ибо физическая боль самое худшее последствие таких случайностей достойно полнейшего презрения он приводил много подобных сентенций извлечённых из второй части цицероновых тусканских бесед И из великого лорда Шефцбери Тусканские беседы, морально-философский трактат виднейшего римского оратора первого века до новой эры Цицерона, в пяти частях или книгах. Тема второй книги является ли боль злом. Лорд Шефцбери 1671, 1713. Английский философ, родоначальник одного из двух ведущих направлений так называемой этической философии XVIII века, основным тезисом которого было всё к лучшему в этом лучшем из миров. Шефцбери много писал по вопросам эстетики. Раз он, разгорячившись, даже прикусил себе язык, и так больно, что не только принуждён был прекратить свою речь, но в сердцах ещё пробормотал какое-то ругательство. Хуже всего было то, что присутствовавший при этом тваком, который считал все подобные теории языческими и безбожными, воспользовался случаем и объявил, что это не иначе как кара божья. Замечание было сделано с таким злорадством, что философ, и без того раздражённый тем, что прикусил себе язык, потерял всякое самообладание и не будучи в состоянии излить гнев свой в словах, вероятно нашёл бы более действенное средство мщения, если бы не вмешательство хирурга, к счастью оказавшегося в комнате, который водворил мир в ущерб собственным интересам. Мистер Блайфил посещал своего друга редко и никогда не являлся один. Сей достойный молодой человек, впрочем, выражал на словах большое участие в Джонсу и крайнее прискорбие по поводу постигшего его несчастья, но тщательно избегал всякого близкого с ним общения, опасаясь, как он часто намекал, за чистоту своей нравственности. По этому случаю у него постоянно было на языке изречение Соломона о дурном обществе. Не то чтобы он был столь же суров, как Твакум, ибо всегда выражал надежду на исправление Тома. «Беспримерная доброта, проявленная в настоящем случае дядей, — говорил он, — должна привести его к таковому, если он несовершенно погибший человек». Однако в заключении замечал, что если мистер Джонс и после этого нагрешит, то он, Блайфилл, не произнесет больше ни слова в его защиту. Что же касается... Сквайр Вестерн тон редко покидал комнату больного, только в тех случаях, когда выезжал на охоту, да сидел за бутылкой. Подчас даже и пиво он пил у Джонса, и тогда стоило немало бы труда уговорить его не принуждать Джонса делить с ним бутылку, ибо ни один шарлатан не приписывал своему снадобью такой универсальной целебной силы, как Сквайр пиво которая, по его словам, действовала сильнее целой аптеки. Впрочем, после долгих просьб его удалось отговорить от пользования больного этим лекарством. Зато невозможно было удержать Сквайра от сиренад на охотничьем роге, который он задавал под окном своего пациента каждое утро перед выездом в поле. И он не отказался также от своей привычки входить в комнату с кликом «Хелло!», не обращая никакого внимания на него, спит ли больной или нет. Это шумное поведение, чуждое, однако, всякого дурного умысла, к счастью, нисколько не повредило Джонсу и было щедро вознаграждено посещением Софии, которую Сквайр привел к больному, как только тот начал вставать с постели. Через короткое время Джонс уже мог провожать ее до клавикордов, и она левезно соглашалась по целым часам услаждать его превосходнейшей музыкой, прерывая её только по требованию сквайера, когда тому приходила охота послушать цэра саймуда или другую из своих любимых песенок. Несмотря на все старания Софьи наблюдать за собой как можно строже, она не в силах была подавить прорывавшихся порой знаков своего чувства. Ибо любовь может быть уподоблена болезни, также и в том, что когда ей не дают выхода в одном месте, она обязательно пробивается в другом. О чём молчали уста Софии, то выдавали её глаза, румянец и множество едва заметных невольных движений. Однажды, когда Софья играла на клавесикордах, от Джонса слушал, в комнату вошёл Сквайер, крича: А я выдержал из-за тебя баталию с этим толстым попом-твакомом Том. Он только что сказал Олверте в моем присутствии, что сломанная кость — это неспосванная тебе небесная кара. В раке говорю, как это может быть? Ведь он сломал руку, когда спасал девушку. Вот сморозил. Тьфу! Да если мальчик в чем-нибудь не проштрафится, то попадет на небо скорее, чем все попы на свете». И мо гордиться надо своим поступком, а не стыдиться его. "Полностью, сэр", отвечал Джонс. "Тут нечем гордиться и нечего стыдиться, но если я спас мисс Вестерн, то всегда буду считать это счастливишем событием в моей жизни. И за это натравливать Олверта на тебя, если бы не бабьи юбки на этом попе, задал бы я ему трёпку". «Потому что я люблю тебя сердечно, паренек, и разрази меня гром, если я не сделаю для тебя всего, что в моей власти. Выбирай себе завтра любую лошадь в моей конюшне, только не рыцаря и не мисс Слауч». Джонс поблагодарил Сквайра, но отказался от подарка. «Ну так возьми гнидую кобылу, на которой ездила Софья», — не унимался Сквайр. «Она стоила мне пятьдесят геней» и этой весной ей будет только шесть лет. «А по мне, если бы она стоила даже тысячу геней, — жаром воскликнул Джонс, — я отдал бы ее собакам на растерзание». «Фу, фу! — вознегодовал Вестерн. Неужели за то, что она сломала тебе руку? Забудь и прости ей! Какой же ты после этого мужчина, если сердишься на бессловесное животное?» Тут вмешательство Софьи прекратило разговор, Девушка попросила у отца позволения поиграть ему, а в этой просьбе он ей никогда не отказывал. София в продолжении только что изложенного разговора не раз менялась в лице. Видимо, она объясняла раздражение и гнев Джонсона кобылу совсем другими причинами, чем её отец. Она была в явном возбуждении и играла так невыносимо плохо, что если бы Вестерн вскоре не заснул, то непременно заметил бы это. Но Джонс бодрствовал, и его слух был напряжён не меньше, чем зрение. Он сделал кое-какие наблюдения и сопоставив их совсем с тем, что случилось ранее и уже известно читателю, и мысленно охватив взором все эти мелочи, пришёл к твёрдому убеждению, что в нежном сердце Софьи не всё благополучно. Многие молодые джентльмены несомненно будут крайне удивлены, почему он не догадался об этом гораздо раньше. Если хотите знать правду, так это объяснялось его застенчивостью и недостаточной предприимчивостью при виде авансов молодой дамы, недостаток, от которого можно излечиться только ранним городским воспитанием, вошедшим ныне везде в большую моду. Всецело, завладев умом Джонса, мысли эти произвели в нем большое смятение, которое в натуре не столь чистой и твердой, могло бы в таком возрасте привести к весьма опасным последствиям он ясно сознавал высокие достоинства софьи ему чрезвычайно нравилась внешность девушки он дивился её способностям и яжно любил в ней доброту в действительности же никогда не лилея мысли обладать ею и ни разу не дав волю своему влечению он был влюблён в неё гораздо сильнее, чем сам о том подозревал сердце раскрыло ему эту тайну в тот момент, когда оно его уверило, что обожаемый предмет отвечает ему взаимностью.